Глава десятая. Осмотрелась она, куда это ее занесло. В дверь постучала, кормить будете? А то ведь от Конотопа до Москвы сама она про не вспомнила, и ей никто не напомнил. Теперь сообразила, что тут надо свои права защищать, иначе затопчут, сомнут и раздавят. Эй, кто там, голодом морить будете? Жалобу сочиню товарищу Калинину. Ответил ей грубый женский голос. «Тамбовский волк тебе, товарищ! Не стучи, сейчас принесут!» Снова она осмотрелась. «Да где же ты?» Громахнули засовы, растворилась дверь. Одна тётка в синем берете ГБ под нос внесла, другая в дверях осталась, резиновой дубиной поигрывая. Поставила тётка под нос на стол, салфетку сняла. и ушли обе, снова дверью грохнув, засовами заскрежетав. А у девочки нашей сомнения отпали. Так это ж в Кремле. Где ж ещё? Где это стены такой толщины? Где своды такие? Где найдёшь такие решётки узорчатые, вроде ювелиром сработанные? Где так чисто и сухо? Где это в подвале воздух такой свежий? И где так... Арестантов кормят. Это явно не тюрьма. Это помещение, в котором только иногда особо важных узников прячут. Ночь глубокая, потому нет ей ни супа, ни котлет отбивных с картошкой, зажаренной по-французски. Зато есть бутерброды, хлеба чёрного душистого с маслом, горчицей, ломтиками окорока и копчёной колбасы. И чай горячий. Крутой. Цвета коньяка. Но ни чай и ни бутерброды убедили ее. Убедил поднос, тарелки и салфетка раскрахмаленная. Так где же такая жизнь арестантам? Не на Колыме же и не на Соловках. Да, это Кремль. И принесли ей все это не из уважения, не из почтения. Просто тут в Кремле по-другому никого кормить не умеют. Рады бы баландой лагерной угостить, да не обучены. Есть она не стала, добилась своего первая победа. Дальше голодовка, в знак протеста. Сухая голодовка. Ни чая, ни воды, можете забрать свой поднос. Итак, это Кремль. А где в Кремле? Это может быть или теремной дворец, или потешный. Или, возможно, Сенат. А почему бы небольшой Кремлёвский дворец? И вправду. А почему бы и нет? Помещение, в котором оно находится, это всё же не подвал и не первый этаж. Это цоколь. Это мощный постамент дворца. Зачем нужен цокольный этаж? Затем, чтобы вознести первый этаж выше над землёй. Проще говоря, поднять его окна до такой высоты Чтобы в них с улицы не заглядывали, это и безопасность повышает. Если огромные окна первого этажа закрыть решётками, то будет очень даже некрасиво. Но если этаж поднять над землёй, то можно обойтись без решёток. А вот небольшие окна цокольного этажа в решётках – это виды не портит. Наоборот, придаёт зданию солидности. Цоколь должен быть тяжелее и крепче остального здания даже и по своему виду. Здание с цоколем совсем по-другому смотрится. Но это не только эстетика. В цокольном этаже вон сколько всего можно разместить. Вытянулась Настя на солдатской кровати, закрыла глаза и постаралась начертить в своем воображении идеальный цоколь дворца, исходя из предположения «кабы я была царица». Рассказ Сейсеича оказался простым и коротким. В 1918 году, когда его забрали в кремлёвскую охрану, вождей было трое — Ленин, Троцкий, Свердлов. Ленин и Троцкий возвышались над страной, как два утёса, а Свердлов в тени. За стенами Кремля мало кто его знал, мало кто догадывался о его роли. Но главным был он. Свердлов происходил из числа террористов самого крайнего толка. Вся жизнь с ранней юности в террористическом подполье. И вдруг властелин России. Свердлов не произносил пламенных речей, не писал фундаментальных работ, которые могли бы украсить золотой фонд марксизма. Он ни с кем не ругался, но он контролировал всё. Разногласия со своими соратниками из кремлёвской избы не выносил. Всероссийских дебатов и дискуссий не учинял. Просто, не согласные с ним, почему-то быстро умирали. Вот и с Лениным товарищ Свердлов сцепился. Но долго припираться не стал. «У тебя такое мнение, а у меня другое». Не будем спорить. Вроде и помирились. Вроде и разногласий никаких между ними. Но раз в неделю все партийные вожди, кроме самого Свердлова, выезжали на заводы, фабрики, в полки и дивизии, а то и просто на площади. Говорили речи перед народными толпами. Свердлов все это в руках держал. Распоряжался. Тебе на пресне народ вразумлять, тебе на площади перед Большим театром. Был самый конец августа. Вот прямо как сейчас. Для выступления Свердлов назначил Ленину завод Михельсона. И так случилось, что всех вождей Свердлов посылал с охраной, а Ленину охранников в тот день не досталось. Приехал Ленин на завод только со своим водителем. Никто Ленина из заводского комитета не встречает. Отговорил Ленин в цеху, выходит к автомобилю своему, Никто из заводского комитета его не провожает. И тут, тёмным вечером, в Ленина стреляют неизвестные. Чекисты хватают на улицу женщину по имени фани Ройт, она же Каплан. Никаких улик против неё нет. Ни свидетелей, ни вещественных доказательств. Женщина эта, если не явно сумасшедшая, то, во всяком случае, весьма к этому была близка. И она призналась. Немедленно Свердлов забирает её из чека и запирает в своей личной тюрьме. Пролетарский вождь, товарищ Свердлов, жил в царских покоях, а прямо под своим кабинетом, в цоколе Большого Кремлёвского дворца, держал личных арестантов. После перевода в Кремль никто больше не тревожил предполагаемую исполнительницу террористического акта Фанни Каплан. Никто её не допрашивал, не проводил следственных экспериментов, Не сличал отпечатков пальцев, не вычислял траекторию пуль, не опрашивал и даже не искал свидетелей. 3 сентября 1918 года, на четвертый день после покушения на Ленина, Фанни Каплан была убита по приказу Свердлова комендантом Кремля Пашкой Мальковым в кремлевском гараже под шум работающего мотора. Где гараж, там и бензин. Мальков сунул труб в железную бочку, залил бензином. И сжёг. Предполагаемую исполнительницу покушения на вождя пролетарской революции никто не судил. Вину её никто не доказывал, связи её не выяснял. По приказу товарища Свердлова, концы в бочку с бензином и гори синим пламенем. Неизвестно, стреляла ли фаника план в Ленина или нет. Неясно, сколько было террористов. Но явно не меньше двух. Стреляли с двух направлений, из двух разных пистолетов. Непонятно, кто стоял за покушением, но видно, кто заметал следы. За товарищем Свердловым ещё и не такое числится. Покушение на Ленина он использовал как повод для начала красного террора по всей стране. Покатилась по просторам России кровавая волна массовых расстрелов заложников, как месть пролетариата эксплуататорам за их злодейское покушение на товарища Ленина. Но Свердлов слегка поторопился. Он обратился с воззванием к стране о том, что террористы стреляли в Ленина за 40 минут до первого выстрела. Ленин еще в грязном полутемном цеху расписывал прелести грядущих десятилетий, исполнители террористического акта в своем укрытии еще нервно на часы поглядывали А товарищ Свердлов в Кремле уже знал, преступление совершено. К несчастью для Свердлова, раны Ленина оказались несмертельными. Ленина увезли в загородное имение и там лечили. Свердлов тем временем выдвинулся на первую роль уже открыто. Теперь он ездил по стране в царском поезде, теперь он, как ясно солнышко, являл свой лик народным толпом. Теперь его портрет несли на демонстрациях впереди портретов Ленина и Троцкого. А Ленин выжил и поправился. Тогда Свердлов всеми способами пытался не пустить Ленина в Кремль, объясняя это заботой о здоровье. Но Ленин вернулся. И тут уж товарищ Свердлов попал в полосу неудач. То ночью в Москве на его машину нападали неизвестные налётчики, то вдруг загорелась его царская спальня, а двери безопасности ради кто-то запер снаружи. Благо решётки на окне не было. Выпрыгнул властелин. В марте 1919 года Свердлов возвращался в Москву из поездки по стране. Бронепоезд «Карл Маркс» впереди, следом обыкновенный снаружи роскошный внутри поезд «Повелитель России». В замыкании эшелон латышских наёмников. На станциях больших городов под гром оркестра появлялся товарищ Свердлов из дверей вагона, приветствовал визжащих поклонников белой ладошкой. Но там, где станция, там ремонт полотна. Гражданская война как-никак. Там рельсы, шпалы, гайки, болты, которыми рельсы один к другому крепят. Неизвестно, было ли это организовано Лениным или еще кем, было ли это самопроизвольным проявлением горячей любви рабочего класса к своей родной власти, но Свердлова забросали огромными гайками. Не успела охрана его защитить и прикрыть. И одна тяжеленная тяпнула в лоб. Этого и хватило. Был Ленин причастен или нет? Но, похоронив Свердлова и поплакав над гробом, он тут же выгнал коменданта Кремля Пашку Малькова, который следы свердловских похождений заметал. Вот после того Сейсеич и решил понемногу от той хлопотной работы охранной отгребать, на здоровье сославшись. «Как же сошлёшься, если здоров, как бугай кубанский? Просто так не уйдёшь». В охрану вождей — это как в банду. Путь в одну сторону, без выхода. Нашелся Исеич выход. Людей узнавать перестал. Смеялся без причины. Ночью во сне орал. Днем сам с собою разговаривал разными голосами. Его лечиться отправили. Лечение он затянул. Да так понемногу и затерялся. И профессию такую себе выбрал, чтобы на одном месте не сидеть. Все здорово, Сейсеич, только как вся эта история с Ягодой связана? Связана крепким узлом. Ягода еще в детстве и юности работал у ювелира, отца Свердлова. Жил в семье. Генрих Ягода и Яшка Свердлов вместе росли. Ягода женат на какой-то родственнице Свердлова. Весь его взлет Свердловым обеспечен. Егода участник темных дел. Свердлова. И дальше что? Дальше интересное. Убили Свердлова, а сейф его царский вскрыть не сумели. То был сейф, всем сейфом сейф. Для царских сокровищ специально из Британии на крейсере привезли. Да еще тут у нас и замок переделали. Самое важное Свердлов в том сейфе держал. А где ключи? Нет ключей. «Никому Яков Михайлович не доверял. Так я сам с десятью мужиками тот сейф, запертый лебёдкой через окно из его кабинета, тащил. И где он сейчас? Тогда мы сдали тот сейф на склад Кремлёвский. Там, думаю, он и стоит. Там могут быть документы о том, как покушение на Ленина готовили. Может, и на Ягоду что найдётся? Нам бы тот сейф вскрыть!» да в присутствии свидетелей, да те документы почитать. Скроем Только надо придумать какую-то причину, что это мы вдруг вспомнили про сейф, который вот уже, почитая два десятка лет, запертым стоит. Причину придумаем. Получился Исеич под командование главспецаремстрой-12. Этот поезд я вам сейчас описывать не буду. Как-нибудь в другой раз. если не забуду. Внешний поезд на ремонтный смахивает. Под ремонтный его замаскировали затем чтобы поменьше внимания постороннего привлекать. Первое задание Сейсеевичу — немедленно доставить в Ленинград трёх пассажиров. Дракона, Люську и Змеиеда. Зачем их надо везти в Питер, и что они там забыли, Сейсеевичу никто не объяснил. Сам он спрашивать не привык. «Рассказано ехать в Питер? Значит, так надо». Люське и Змеееду дракон тоже ничего объяснять не стал. Доехали без происшествий, неслись быстро, без остановок. Змеееду Сейсеич модную книжку сунул Алексей Толстой, гиперболоид инженера Гарина. Развернул ту книжку Змееед, да так за всю дорогу и не оторвался. а Люська забралась в свободное купе, И мастерским взмахом колоду по столу рассыпала. Пальцы постоянной тренировки требуют. холованов к ней только раз заглянул. упал на ты, наверное, вся картинками под одеждой расписана. Ах, Александр Иванович, всё хотела. Да никак не собралась. На нежных местах мечтала что-нибудь за душу берущее иметь. Люби меня, а я тебя. Но есть примета. Счастливые наколки только те, что в кичмане замастырены. А я пока еще не торчала. Нет на нежных местах у меня наколок. Хочешь проверить? А глаза наглые, как у змеиеда угол рубанувшего. В Ленинграде главспецремстрой-двенадцать Забрался в какой-то травой заросший тупик меж кирпичных стен брошенных цехов с прокопченными битыми окнами. Сейсеич в поезде остался, а Халаванов с Люськой и Змеиедом уехали. По чьей-то команде кто-то выставил автомобиль. Прямо к приходу поезда. Минута в минуту. Тут все работает четко. Не то что у товарища Ягоды при встрече гонца с Колымы. с вокзала на Крестовский остров, в яхт-клуб. Так это то самое место, откуда инженер Гарин, уходя от преследования, угнал Биби Гонду, лучшую гоночную яхту? Это, змеи-ед, то самое место. И зачем мы тут? Сейчас увидишь. Там, где когда-то инженер Гарин рубил концы бибигонды теперь среди рощи мачт качались на волнах два торпедных катера. Два корпуса рядышком. Ух ты! Это, змеи не два катера. Это один. Сдвоенный. Два корпуса почти прижаты друг к другу. Между ними четыре торпедных трубы в два этажа. Два и два. Авиаконструктор Туполев, Андрей Николаевич, создал торпедный катер Г-5. Материал авиационный. Двигатель авиационный. Скорость соответствующая. Ни у кого в мире нет такой. Катер приняли на вооружение. А Туполев не унимается. По собственному почину взял, да и соединил два корпуса. Получился катамаран. 2 Г5. Мореходность исключительная. Испытания завершены. Но на вооружение пока такой катер не принят. Возможно, никогда принят и не будет. «Морским командирам нужно что-нибудь попроще. Обыкновенный Г-5 им вполне подходит. Мы же тем временем используем этот сдвоенный катер для своих целей, делая вид, что все наши выходы в море — это продолжение испытаний. Добро пожаловать!» Кубрик оказался вполне пригодным для обитания людей. Чем-то на плацкартный вагон смахивает. Нижняя полка, верхняя, столик крошечный. Только окна нет. И не так просторно. Трубы какие-то вдоль переборок, краны, приборы измерительные с циферблатами, два красных огнетушителя, телефон такой, чтобы трубка во время качки не болталась. Капитан с командой в составе одного штурмана и одного моториста в правом корпусе. Пассажиры в левом. Отдал капитан какие-то свои распоряжения на непонятном морском языке. Моторы не взревели, а тихо зарокотали, словно два ласковых кота. Отчалил катер от пирса и, тихо тарахтя моторами, поковылял по волнам, переваливаясь с одной на другую. Вышли далеко в море, вот тут-то моторы и взревели. Не режет туполевское творение волны, но скользит по ним, срезая пенистые хребты, без привычки мутит. Хотя Люська картишками сама с собой перебросится, но не выгорела. Дрожит кораблик, бросает его так, как бросаем мы с ладони на ладонь горячую картошку в костре запечённую. И трясёт его, словно пневматический отбойный молоток в руках шахтёра Стаханова. Ещё и рёв адов. Да и запах масла горелого душит. Но зато уж и скорость доложу я вам. Сколько часов так неслись, никто не считал. Не до того. Одна мысль в голове стучит. Уж скорее бы все это кончилось. Уж скорее бы. Все это кончилось глубокой ночью. Заглушил капитан двигатели. Темь непроглядная. На Балтике сентябрь штормовой. Но сегодня пронесло. Не штормит. Просто качает немилосердно. Вытащил матрос на мокрую палубу огромное резиновое покрывало, соединил с каким-то шлангом, открутил, что-то зашипело внутри покрывала, разнесло его в надувную лодку превратив. Матросы с лодкой возятся. Дракон в кубрике Люську напутствует. О том, кто у Калымовского курьера угол рубанул, знаем только мы трое. Тут люйска в мешке резиновом твоя доля. Половину я золотым песком отвесил, вторую половину тебе деньгами отсчитал. Американскими, французскими, финскими. Вот твой китайский паспорт. Настоящий. Сейчас поплывёшь на лодке к берегу, Финляндия страна огромная, а людей в ней мало. Такое тебе место выбрал для высадки, где никого не должно быть. Если остановят, скажешь, что жила в Китае, Там, в Харбине, русских на целое государство наберётся. Потому языками, кроме русского, не владеешь. Из Китая океанами дошла до Европы, через Финляндию пробралась в Питер искать сокровище бабки своей купчихи. Лучше большую часть своего состояния сразу спрятать где-то на берегу и хорошо приметить. Если остановят после этого, повторишь ту же историю, но с другим концом. Искать собралась бабкины сокровище но границу пока не переходила. «И куда мне дальше?» «Куда хочешь. Лучше во Францию. Там русских, как собак нерезанных. Пообвыкнешь, присмотришься к той жизни. Потом за сокровищем сюда вернёшься. Тебе на всю жизнь хватит, если сразу всё в картишке не просадишь. Так что, навсегда, что ли?» «А что тебе в Советском Союзе с такими деньгами делать?» «Да не хочу я никуда уходить!» «Но тебя с такими деньгами у нас убьют или посадят!» «Не нужны мне твои деньги!» «Как не нужны?» «Ты же сама говорила, разделить бы на троих!» «Я разделил!» «Твою долю тебе отдаю!» «Еще тебе и паспорт настоящий!» «Еще и в море вывез!» «Садись в лодку, греби к берегу». «Пошутила я». «Ты пошутила, а я шуток таких не принимаю. Если у тебя такие шутки, значит, где-то и мысли подобные». «Не нужны мне эти деньги, не хочу уходить». «Не торопись, залезай в лодку, сиди и думай». «Час на размышления». Капитан с командой в одном корпусе сидеть будут, не высовываясь. Им знать не положено, что происходит. Они думают, что шпионку мы в Финляндию забрасываем. Мы со змеиедом в другом корпусе в твоей картишке поиграем. А ты посиди на волнах. Подумай над своей шуткой. Решишь с нами остаться? Оставайся. Решишь уйти с золотом и деньгами? Уходи. Вольному воле. Чтоб не замёрзла, вот тебе куртка моя. Тёплая, непромыкаемая. А пистолет у тебя свой. Кстати, откуда он у тебя? Если с убитого человека, лучше в море выбрось. покоришь на нём. Я тебе другой дам. Ничего Люська не сказала. Глазами только сверкнула, как пантера из чащи. Рванула из рук дракона куртку, тёплую и мешок, тяжеленный с деньгами и золотым песком. Выбралась на палубу, звонко хлопнув люком. Остались дракон со змеиедом вдвоём. Вот тут и достал дракон второй мешок резиновый. «Это змеиед твоя доля. Это твой китайский паспорт. Ещё одну лодку резиновую для тебя сейчас надуем». час на размышление да ты товарищ холованов за кого меня принимаешь мне такого счастья не нужно я тут остаюсь без размышлений почему не знаю другой судьбы не желаю спасибо змеед раскинь картишки перебросимся нам час ждать «Не клеится игра!» — бросил змеет колоду. «Я вот что, товарищ холованов сообразить не могу. Зачем ты Люську в соблазн ввёл? Зачем дал ей паспорт, деньги, золото? Зачем разрешил бежать?» «Верю, что никуда она не побежит. И если с нами останется, то ей потом любое дело доверить можно. И любые сокровища. Зря ты, психолог приторный, это затеял. Ты же её обидел. Она может уйти не ради денег и счастливой жизни во Франции, а просто тебе назло. Посмотрим. Прислушались оба. Вроде бьётся резиновая лодка, а дюралевый борт катера. И вроде это... волна плещет. На часы оба посмотрели. Долго ли ждать ещё? Ты мне, товарищ холованов тогда другое объясни. Я книжку завершаю про инженера Гарина. Только ничего понять не могу. Как это взял инженер Гарин власть над богатейшими странами, над сотнями миллионов людей, и что, без своей личной разведки обходился? Да, хороший писатель Лёша Толстой. Но только чего-то он не понял в делах управления массами. Без таких, как мы, править Гарин не смог бы ни одного дня». Ему бы змеи-еды потребовались, лиходеи широкого профиля, вроде тебя. Если уж сам Гуталин без таких, как мы, не обходится, то уж куда какому-то гарину? Правильно. И настоящий змеи на мой взгляд, это не тот, кто змеями питается, а тот, кто змея крылатого, идолище поганое, сокрушает. И снова смолкли оба. Час тянулся долго-долго, но всё когда-нибудь кончается. Выглянул дракон из люка, присвистнул. Нет ни лодки надувной резиновой, ни Люськи с её сокровищем. Ушла Люська. Выразился дракон непотребно, приказал капитану возвращаться. В Большом Кремлёвском дворце у товарища Сталина, которого некоторые иногда за глаза гуталином кличут, свой собственный кинотеатр. Кресла мягкие, кожаные. Пять кресел в ряд. Четыре ряда. Центральное место в первом ряду для товарища Сталина. Он однажды сел в это кресло, и оно ему понравилось. Никто никогда на это место больше не посягал. Половина мест в этом зале во время любого сеанса пустуют, потому как попасть в Сталинский кинотеатр — большая честь. Не каждого сюда зовут. Сегодня насладимся фильмом «Цирк». В восемнадцатый раз. Товарищ Сталин полюбил этот шедевр советского киноискусства с первого взгляда. Этим шедевром он много раз угощает своих самых дорогих гостей, Так будет продолжаться до 1938 года, пока не появится «Волга-Волга», которую товарищ Сталин за долгие годы посмотрит более 600 раз. Сотворит этот шедевр всё тот же Григорий Александров. В главной роли будет всё та же «Любовь Орлова». Но это будет потом. А пока наш советский цирк сияет во всей своей красе и блеске, И гремит с экрана торжественная мелодия «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». И дальше. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Чистая правда. У нас даже клоуны на арене хихикают и кувыркаются лучше всех в мире. Генрих Григорьевич Ягода — Третий ряд — крайнее левое место. Толкнул соседа своего, секретаря Центрального комитета Ежова Николая Ивановича. А ведь мелодия эта могла бы стать гимном Советского Союза. Головой качнул Николай Иванович. Верная мысль. Почему бы и нет? Где еще так вольно дышит человек? Сегодня товарищ Сталин несколько изменил программу. Сразу после цирка немецкий документальный фильм, снятый в джунглях Южной Америки. Фильм без перевода, но всё ясно без слов. Главная героиня — парагвайская анаконда. Метров эдак 10-12, чтобы не соврать. Вот она заползла в селение — и вытянулась чёрным нефтяным трубопроводом вдоль белой стены сельской церквушки. Камера показывает мерзкую гадину с хвоста, медленно скользя к голове. Отвратительное тело становится всё толще и толще. Где-то ближе к центру это уже жгут играющих мускулов, который вряд ли и двумя руками обхватишь. потом От середины тело понемногу сужается. Вот и голова, лениво задремавшая на санцепёке. И вдруг... Бросок в камеру! Камера явно падает. На экране кадры кувырком. Неясно, что стало с храбрым оператором. Но главное в другом. Сонная, казалось бы, анаконда, внезапно, без предупреждения, без всякого намёка на агрессию, вдруг бросается на камеру. Но зрители это воспринимают, как бросок в зал. И все присутствующие разом отпрянули. По-моему, кто-то даже и вскрикнул. Только товарищ Сталин смеется. То ли фильм раньше уже посмотрел и был к этому змеиному броску готов, то ли и впрямь нервы у него стальные. А потом анаконда купалась в реке и билась с крокодилом. Задушила и заглотила его. «Было много еще всего, но вот на экране ядовитая змея метра полтора-два. На своем пути она встречает тигрового узорчатого питона метров пяти. И он ее убивает. И он ее заглатывает. Чем хорошо? Хорошо тем, что нет у змеи ни ног, ни крыльев, ни рогов. Ничего заглатыванию не мешает. Удав, насытился... и готов было впасть в блаженную спячку с перевариванием. Но тут появляется анаконда. Питону не до сна. Спасаться надо, но от анаконды не уйдешь. Бросок и страшные челюсти анаконды сомкнулись на горле питона. Два тела свелись в пульсирующий клубок, и вдруг оба замерли. анаконда убедившись в том, что питон повержен, медленно разжимает челюсти и начинает долгий заглот. Медленно-медленно огромный питон исчезает в отвратительной пасти. холованов с детства не любил змей. К ним у него отвращение и какое-то нездоровое любопытство. холованов сидит в четвертом ряду, и почему-то думает про украденный в Ярославле чемодан. Почему про чемодан вдруг вспомнил? Ах да, Змеиед, он же Шерманов. Молодец. Мастерский сработал. Знал бы, товарищ Ягода, что холованов который сидит прямо за его спиной, является организатором и вдохновителем виртуозного похищения. Но без Шерманова, и люськи-отвлекалки, это было бы невозможно. Шерманов — правильный человек, хотя не в меру жестокий, ершистый и задиристый. холованов давно искал себе в помощнике именно такого злодея на все руки. А настоящий змеиед — это, конечно, анаконда парагвайская, медленно заглатывающая тигрового питона. «Товарищ генеральный комиссар государственной безопасности, товарищ холованов просит принять по очень важному делу. Говорит всего на одну минутку. Зови!» «Но сейчас приемный вызов ждет комиссар государственной безопасности третьего ранга товарищ Западный, за ним комиссар государственной безопасности первого ранга товарищ Заковский. Подождут!» «Зови Халаванова!» игода к визитам холованова всегда относился с большим вниманием и егода помнил даже во сне даже в бреду это человек сталин если холованов что то говорит это могут быть не только его собственные слова но и слова самого гуталина а с гуталином приходится считаться здравствуйте товарищ холованов здравствуйте товарищ игода чем порадуете Товарищ Колаванов. Товарищи года, мне ваша помощь нужна. Поможем, чем можем. Слушаю. По приказу товарища Сталина я занимаюсь поиском сокровищ, накопленных буржуазией и другими эксплуататорскими классами, но утаёнными от рабочей крестьянской власти. Нам деньги, золото, камни самоцветные по заре требуется на нужды индустриализации. И как работа продвигается, товарищ Колаванов? продвигается успешно, но сегодня случилось нечто необычное и настораживающее. И что же это было? Мне позвонил аноним и сообщил о любопытном методе сокрытия. Оказывается, хитрецы укладывают золото в гробы известных людей и торжественно его хоронят. А в обыкновенную могилку нельзя? Можно, но лучше в начальственную. Кто осмелится раскапывать могилу большого человека? Они же на охраняемых кладбищах. Всех мастей недобитые враги пролетариата надеются, что наша родная рабоче рабочекрестьянская власть когда-то рухнет. Вот после того они и раскопают свои сокровища. А до того момента золото и камушки надежно спрятаны от обысков и конфискаций. Очень интересно. Это присказка. Недавно хоронили всеми нами любимого, безвременно ушедшего от нас, командарма 2 ранга Буцетиса. Аноним сообщил, что в его гробу неизвестные лица спрятали чуть ли не 30 килограммов золотого песка. Совсем нехорошо стало Народному комиссару внутренних дел, Генеральному комиссару государственной безопасности товарищу Ягоде. И... «Чем могу служить?» «Как чем, генри Григорьевич?» «Могилу надо вскрыть». «Вскрывайте?» «Генрих Григорьевич, вы шутите?» «Как это? Без разрешения Народного комиссара внутренних дел СССР?» «Разрешаю». «Генрих Григорьевич, давайте вместе. Назначайте комиссию, выставляйте оцепление, закрывайте могилу брезентовыми стенками и будем копать». Очень не нравится Железному Генриху, что этот проходимец Халаванов называет его то по имени, то по фамилии. Хотелось бы, чтобы по званию и должности. Но нравится Генриху, что пришел к нему человек от Гуталина разрешение просить. В то же время кошки душу скребут. Неужели это те самые килограммы золотого песка? Нет, нет и нет. Чемодан с золотым песком пропал неделю назад, а командарма хоронили раньше. Что же за всем этим скрывается?